Глава двадцать девятая. События последних дней. Часть третья. Гри ночнулся посреди ночи, и с т о ш н о крича. Что ему снилось, он не мог сказать. Рядом встревоженно з а у р ч а л а Женя. Грин свалился с дивана и шумно вдохнул. За стеной раздался лязг, шуму-то п о т н о г Раздался мощный удар в дверь, замок сразу треснул и дверь распахнулась. Узкий п о д с т в о л н ы й луч выхватил лежащего на полу Грина и надежно пристегнутую в коридоре Женю. «Что происходит?» Раздался знакомый голос, но Грин так и не понял, кто это. о р р отозвалась Женя, повернувшись к невидимому гостю. Узкий луч оказался направлен ей прямо в морду, и в небольших отблесках от цепей стала видна узкая фигура с винтовкой в руках. «Не стреляй!» — попросил Грин, поднимаясь с пола. Всего лишь кошмар приснился. Повисло недоверчивое молчание. Мой тебе совет, раздался голос. Застрели эту чупакабру. Рядом с ней ты точно свихнешься. Ага, кивнул Грин. Только знаешь, убери ствол. Женю я сам застрелю. Снова повисло красноречивое молчание. Затем раздалось хрумканье. Неведомый собеседник отвел ствол и что-то прожевал. Нечто мелкое упало на пол. Ладно. Невидимый собеседник погасил фонарь. Бывай. Раздались удаляющиеся шаги. Грин вдохнул, выдохнул, включил свет и, помастировав виски, подошел и прикрыл испорченную дверь. Бояться, что кто-то войдет, смысла нет. Женя ведь все равно рядом прикована, да и дверь такая, что кто угодно откроет. Хватит хорошего пинка или удара плечом. Подойдя к двери, он нагнулся и поднял с пола мелкий предмет, осмотрел его и удивленно хмыкнув, положил в нагрудный карман. Поднялся и столкнулся взглядом с Женей. "Ты меня напугала", вздрогнул Грин. м е р т в я ч к а ответила неразборчивым рыком и снова задвигалась. Грин от души хлопнул ее по плечу, и она затихла. Пройдя мимо, он еще раз вздохнул. Главное помнить. Она больше не человек. Зазеваешься, проявишь с л а б о с т ь снимешь намордник или поводок и сразу станешь ее обедом. Единственное, что она понимала, это грубую силу. б у д ь сильнее, и она не тронет. Конечно, внешне она почти не отличается от обычной девушки, вот только глаза всегда выдают: черные, словно стеклянные, как у хищной рыбы, щуки или акулы. Испытывает ли щука какие-либо сентиментальные чувства? Нет, ей нужна только плоть, которую можно сожрать. Грин выключил свет и снова сомкнул веки. Перевернулся с боку на бок и чуть приоткрыл глаза, глянул в коридор и увидел на поводке разделанную женщину без языка, одной н о г и и нескольких пальцев, содранной местами кожей. Она стояла и молча смотрела на него. В этот раз Грин почти смог подавить крик, но не удержался и опять упал с дивана. Замученная женщина вновь стала ж е н й целой и невредимой. Грин попытался отдышаться, включил свет. Вот, значит, и откат пришел. Сколько не х р а б р и с ь сколько не с д е р ж и в а й себя, а он придет. Причем тогда, когда не ожидаешь? Рефлексия приходит. Когда человек более всего слаб ночью, Грин молча сел, достал из холодильника спирт для приготовления живца и отхлебнул. Чуть повернулся боком и снова показалось, что за спиной стоит не Женя, а другая женщина. Грин почувствовал, что вновь начинается психоз. Голова опять начала стучать как на бат. Это очень плохо. С одной стороны, незнакомец был прав: застрелить м е р т в я ч к у и и с ч е з н у т все те, кого она ему напоминает. А если не исчезнут? Крыша и так едет, да еще это амнезия. А если после ее убийства съедет окончательно? Женя, ну ты зараза, сказал Грин, повернувшись к пристегнутой м е р т в я ч к е Что же ты хилая такая была, а? Не смогла меня тогда завалить при первой встрече. Сейчас бы проще обоим было. Мертвечка молчала даже, не у р ч а а Скорее всего просто дремала, покачиваясь на пятках. Женя, протянул Грин. Или это я, сволочь? Я сейчас смотрю на тебя и вижу совсем других людей. особенно ту, разорванную мосфетом, понимаешь, Женя, я до сих пор вспоминаю, когда есть лишние мысли. Грин снова отхлебнул. Женя молчала, продолжая тихо покачиваться. Иногда тоже задумываюсь, а может, стоило сразу убить на месте. Я ведь тащил, морф и ставил, чтобы не умерла, а сейчас задаюсь вопросом. Кто я после этого? Сволочь или... А, неважно. Грин помолчал. Иногда задаю себе вопрос: а кем она была? п е р е р о ж д а ю щ е й с я Внешником? Тоже муром? Но понимаю, но это опять же неважно. Поэтому, наверное, оставил тебя в живых. А еще мне нужно было какое-то общество, пусть даже полуразумного зомбака. Вдруг Женя резко открыла глаза и повернув голову к двери заурчала. Грин резко повернулся, но не учел, что пьяный повалился. Однако успел заметить мелькнувший в дверной щели силуэт. Кто-то подслушал его содержательный монолог. г Не хорошо получилось, произнес Грин. Пьяно, пошатываясь, он подошел к дверному проему, выглянул, никого. Зашел обратно, подобрал с пола упавший предмет, поднес к лицу. Его глаза расширились от удивления. Неожиданно, сказал он. Затем подумал и развернулся. Спать, как я понимаю, не получится. Значит... Проведем снова небольшой урок дрессировки. Придется привыкать к мысли, что ты все-таки не человек. Утро встретило разбитостью и головной болью. Отгоняя от себя остатки воспоминаний, Грин посвятил время дрессировке, чувствуя себя профессором Павловым, проводящим опыты с собаками и звонком. По крайней мере инстинкты у м е р т в я ч к и были почти такие же, почти. Потому что у собак есть такие черты, как преданность, дружелюбие и прочее. У нее ничего подобного не было, только инстинкт жрать. Поэтому пришлось действовать двумя методами: физической боли и пищи. И надо сказать, что эти методы ему не понравились. Однако лишние мысли ушли. Заснуть получилось только под утро. Что еще примечательно? Ночной визитер больше не беспокоил. Зато теперь сделаны две вещи: дар опробован на Жене, и можно было не бояться, что она, отъевшись, превратится в л о т е р е й щ и к а Да и дрессировка, хотя и не сделала из этого злобного щелкающего зубами монстра белого и пушистого кролика, но хотя бы ограничила часть ее звериной ярости. Перекусив, Грин поплёлся наверх. Следовало успеть сделать норму, а то еще сочтут бесполезным и пустят в утиль. Да, и еще надо узнать, выйдет ли купить оружие на премию, которую ему выдал батя, или его можно получить даром. А куда еще тут деньги тратить? Еду выдают, ж и в е ц стое. ж Электроника типа компьютеров и телевизоров вообще бесплатная. Если куда и стоит вкладывать деньги, то только в оружие и патроны. Они никогда не упадут в цене. День начался почти также. Вот только к спискам топлива добавились термоусадочные трубки, цемент, электроды и сварочная проволока. От бесконечных белых таблиц в глазах стало болеть, а голова начала раскалываться. Хотя общая атмосфера расслабленности оставалась прежней. Переругивались Уайт и Атлас, что-то паяли, н а б р а с ы в а я схемы на компьютерах. Тихо переговаривались остальные. Настя беседовала с Ниной. а та время от времени дурачилась в о т к р ы т у ю давая всем возможность разрядиться. Рой никак не реагировал на это. Говоря откровенно, он не был похож на начальника. Судя по моделям на компьютере, монитор которого он иногда поворачивал так, чтобы не мешал солнечный свет, Рой что-то разрабатывал. А кроме того, по какому-то неведомому расписанию подходил к каждому, обсуждал что-то, чиркал на бумаге. иногда забирал листы с п е р е ч н е м ы материалов. В общем-то все было построено на одном принципе. Он подходил кому-то, чертил на бумаге какие-то эскизы, тут же обсуждал, как поставить блок питания, чтобы тот не задел приводную цепь, или куда лучше вынести плату управляющих драйверов, после чего иногда шли к его чертежам или моделям на компьютере, что-то обсуждали, переходили к другому компьютеру. И после продолжительной дискуссии приходили какому-то к какому заключению и продолжали работу. Иногда он просто брал какие-то эскизы и уходил с ними. Как уже объясняла Нина, к механической и монтажной бригадам самого Грина он не трогал. Формально кладовщики в л и ц е н и на и н а с т и были отдельным звеном, поэтому его новый начальник пользовался этим, чтобы облегчить себе жизнь. г р и н испытывал нехорошее предчувствие. После обеда, на который о н о т л у ч а л с я к себе, вернулся, но не застал Роя, а через пять минут Настя попросила его зайти к гробовщику, неприятно засосала под ложечкой, а еще у Грина появилось предчувствие, что это связано с его ночными разговорами с Женей. Кто-то ведь ночью слышал это. К тому же он вспомнил, что в обед ходил не столько поесть сам, сколько покормить ее.